Глава 3. Саша вернулся на рабочее место. Принятое решение уйти сегодня же превратило несколько оставшихся после обеда часов в пытку. Неловко было сидеть просто так, и он продолжал делать звонки. Правда, больше не пересиливал себя, не старался продать, а звонил скорее по инерции, чтобы не сидеть просто так, не отрывая взгляда от казалось неподвижно зависшей минутной стрелки больших круглых часов на стене. К его удивлению, люди стали охотнее поддерживать разговор, но продаж все же не получалось. Саша сам слышал, насколько уныло и неинтересно он презентует мероприятие. Клиенты быстро уставали от серых серой с сочащейся из телефонной трубки, и сворачивали беседу. Наконец наступил долгожданный конец рабочего дня. Саша поднялся, в последний раз окунул взглядом офис, где так быстро стал своим, и твердым шагом пошел к кабинету директора. «Можно?» – решительно спросил он, заглянув в дверь. В кабинете Марата сидел Руслан. Он что-то показывал на экране компьютера, перегнувшись через стол. Решимости у Саши поубавилось. Несмотря на простоту общения, он чувствовал недюжинную внутреннюю силу Руслана. Было в этом человеке что-то особенное. Не то чтобы он подавлял окружающих, как Марат, Нет, наоборот, он словно горел, и от него загорались все остальные. Саша неловко стала показывать перед ним свою слабость. Вот не справился, решил уйти. «Саша, мы сейчас заняты», – бросив на посетителя свой фирменный тяжелый взгляд, сказал Марат. «Ты по какому вопросу?» «Если про группу маркетинга, то я тебе уже ответил. С тех пор ничего не изменилось». Саша втянул носом воздух и потёр от толстовку неприятно вспотевшую ладонь. Я хочу написать заявление об уходе, стараясь, чтобы голос звучал как можно спокойнее, сказал он. Ужасно трудно было выговорить такое под внимательным взглядом Руслана, но он всё же справился, и голос почти не дрогнул. Решил так решил. Что уж теперь, не включать же задний ход? Пиши, Коротко кивнул Марат и протянул Саше листок бумаги и ручку. «Марат, подожди, так дела не делаются!» С неожиданным негодованием возразил Руслан. «Саш, что случилось? Хочешь, поговорим об этом?» «Я даже не знаю», – растерялся Саша. «Вообще-то я уже с утра принял это решение». Саша хотел было рассказать, что ему не даются продажи, но очень нравится команда, и уходить из Малик-Спейс по-настоящему тяжело. В отличие от прошлых работ. Хотел объяснить, что он уже успел многому научиться, но на продажах это почти не отражается. И он не понимает, почему. Вроде все делает правильно, старается. Значит, это просто не его дело. Он снова не на своем месте. Хоть интуиция и говорит ему обратное. Ошибается, выходит интуиция. Но вместо того, чтобы объяснить это все Руслану, Саша стоял и думал, что слишком многое придется рассказать, чуть ли не на вытяжку, стоя перед директорским столом, а выход все равно будет один – писать заявление с такой готовностью, предоставленным Маратом листе бумаги. Но все пошло совсем не так, как думал Саша. «Марат, давай завтра обсудим наш вопрос», – сказал Руслан. «Сейчас иди, нам с Сашей надо поговорить». Не только Саша, но и директор слегка опешил от такого поворота событий. Стараясь скрыть неловкость и не потерять важного вида, Марат резко встал и засобирался. Саше было видно, как от спешки подрагивают его руки. Буквально через минуту буркнув «До завтра!», Марат быстрыми шагами вышел из кабинета. Офис быстро опустел. Саша посмотрел на круглые часы, висящие над входной дверью. Минутная стрелка приближалась к половине восьмого. Рабочий день давно закончился, даже любители задержаться после работы, чтобы спокойно составить график или забросить в чат инсайт, который не успели описать днем, разошлись по домам. Один азат стучал по клавиатуре, добивал отчет. «Что-то он сегодня припозднился», – машинально отметил Саша. Предстоящий разговор интересовал его и одновременно пугал. Вот он и отвлекся по каждому пустяку. Давно замечено, что люди чувствуют приближающиеся изменения, и первая реакция как раз спрятаться, скрыться за ширмой незначительных мелочей. Руслан, как никто другой, знал это и не позволил Саше увильнуть. «Прикрой дверь», – попросил он, вращаясь на стуле из стороны в сторону. Саша аккуратно закрыл стеклянную дверь. Помешкав, он отодвинул пустой стул и аккуратно присел на краешек с противоположной стороны стола, подальше от Руслана. Руслан делал вид, что не замечает неуверенности Саши. Он, не отрываясь, смотрел в потолок над собой, будто пытался разглядеть там что-то. Так, в молчании, они посидели немного. «Саш, давай по-честному, что произошло?» – наконец заговорил Руслан. «Алина мне рассказала о тебе, как о перспективном парне. Она разглядела в тебе потенциал, и я и верю. Так почему ты уходишь? Теперь также не отрываясь, он сверлил взглядом Сашу. Тому стало совсем не по себе. Ну, нервно кашлянул Саша. Не получается у меня, понимаешь? За две недели пять продаж сделал, и то половину ребята помогли. Руки опускаются. Да не хочу я больше. Саша понимал, что ноет, как последний сопляк и от этого злился уже не только на ненавистные продажи, но и на самого себя. «Руки опускаются, — говоришь», — протянул Руслан и задумчиво посмотрел на свои ладони. Словно разглядев в них что-то одновременно грустное и забавное, он ухмыльнулся и продолжил. «Руки опускаются — это когда пятый час впустую таксуешь под ночным клубом и не можешь даже поехать домой, потому что бензина осталось чуть и денег нет совсем». Не на что купить бензин на дорогу домой, так что... Или бухой в усмерть клиент, которого, дай бог, чтобы не стошнило в салоне, или... А, все, другого выхода нет. Только клиент. Пьяный, сам понимаешь. И не факт, что заплатит. Саша удивился. Неужели Руслан так хорошо изучил его личное дело? Но он ведь не рассказывал подробности о своей недолгой карьере свободного таксиста. Так откуда ему известно? Неужели... «Руслан, ты сейчас о ком говоришь?» спросил Саша осторожно. «А ты как думаешь?» «О себе? О ком еще?» «По-твоему, я родился сразу предпринимателем?» хмыкнул Руслан. «Нет, дружище, я прошел долгий и тернистый путь, который и помог создать компанию Malik Space. Знаешь ли ты, что сейчас мы работаем в сорока городах и восьми странах? Вот скажи, мог я подумать, стоя под тем ночным клубом, что моя компания будет такой огромной. Руслан резко замолчал и сильно потер лицо ладонями. Саша увидел, какие уставшие у него глаза. Вот это да! Оказывается, хозяин и основатель компании Malik Space вовсе не надутый костюмированный Марат, а этот парень, такой дружелюбный и доступный в общении. Я так хотел построить совершенно новую систему работы с командой. Знаешь это ощущение? будто долбишь головой в закрытую дверь. Я думал, что разобрался, что уже знаю, как создать крутой коллектив и удержать ценных людей рядом. Оказалось, я ошибался. Саша будто не слышал его, он пытался уместить в голове новое видение. Мозаика постепенно складывалась, и картина получалась иная. Но если Руслан основатель этой компании, а вовсе не Марат – Почему Марат, а не Руслан, ведет себя как владелец газет, заводов и пароходов? Кто дал ему такие полномочия и почему только ему? Вспоминая прошедшие две недели в Malik Space, Саша четко понимал, что никто, кроме Марата, ни с кем не разговаривал свысока, не демонстрировал более значимый статус в иерархии. Можно сказать, что и не было этой иерархии нигде, кроме кабинета Марата. «Руслан, расскажи, пожалуйста», — попросил Саша. «Когда ты говорил про такси, я думал, ты это про мой опыт вспоминаешь. Гадал, откуда знаешь подробности. А выходит, мы оба были когда-то в одной точке?» «И вот ты организовал Малик Спейс, а я...» «Да что там, пять продаж за две недели!» Саша досадливо махнул рукой, словно перечеркивая себя. «Как тебе удалось?» Руслан снова потёр глаза. Видно было, что он очень устал, и Саша решил, что он сейчас откажется рассказывать, но он не отказался. Только встал из-за стола, вышел из кабинета, налил себе чашечку кофе и вернулся, сел обратно. С видимым удовольствием отхлебнул из чашки и неспешно заговорил. В 2002 году я устроился на работу в уголовный розыск. Молодой ещё совсем был, это первая запись в трудовой. «Знаешь, я романтик, и тогда выбрал эту профессию, потому что мне нравилась оперативная работа. Тогда, 20 лет назад, я пришел в УГРО, осмотревшись кино, в котором несколько ментов продолжали делать свое дело буквально на обломках мира. За мизерные зарплаты в условиях общего раздрая, сплоченная команда профессионалов поиска и погони каждый день приходила на работу и продолжала вычислять и ловить преступников». Все эти засады, дежурства, расследования и секретные документы привлекали меня. Тайны следствия интересовали настолько, что я сам был готов платить, чтобы этим заниматься. Примерно как люди отдают деньги за прохождение квестов и поход в кино. Зарплату мне пообещали 4000 рублей. Совсем немного, но я согласился, потому что было в кайф. Через год, правда, я кое-что понял. Оказалось, что справедливость, честность и любовь к своему делу никому не нужны. Начальству было важно совсем другое – отчеты и показатели. Раскрываемость. Зарегистрировано преступление, значит, необходимо его раскрыть и в определенный срок. Неважно, какими методами, лишь бы был виновный и стояла галочка в отчете. Если преступление нельзя раскрыть по горячим следам, надо сделать так, чтобы его вовсе не было, иначе показатели упадут, и начальство не получит премии или повышения по службе. Коллеги быстро рассказали мне, как отговаривать потерпевших писать заявления или находить формальные поводы для отказов в возбуждении дела. То, что я готов был по-настоящему работать, искать и находить виновных, никого не интересовало. «Мне плевать, кого ты там ищешь и что сопоставляешь, если это портит показатели», — объяснил начальник. «Показатели отчетности, видишь ли, это все, что у нас есть. Их портить никак нельзя». Постепенно я осознал, что организация, выстроенная по принципу жестокой иерархии, и не может работать по-другому. К тому же, теперь я научился видеть, что у каждого сотрудника есть своя цель — и эти цели никак не связаны с целью организации. Начальник хотел больше денег, новое звание, следующую по рангу должность, и, как следствие, больше власти, чтобы хотеть еще больше денег и следующую должность. Для этого требовалась высокая раскрываемость преступлений, легко достигающаяся отсутствием заявлений граждан. Если соотношение между раскрытыми и нераскрытыми преступлениями удовлетворяло вышестоящее начальство – Все получали бонусы за работу по предотвращению преступлений, только какая там работа? Чаще всего работники искали повод отказать в возбуждении дела и все. Я же по-прежнему считал, что цель уголовного розыска – защищать права граждан и находить преступников, совершающих преступления, доказывать их вину, привлекать к ответственности. Как истинный романтик хотел сделать мир чище, чтобы в нем было легче жить. Но в системе иерархии, провозглашенная законом миссия правоохранительных органов, уходила на третий план, а на первый ставилась власть и эго отдельных чиновников. «И знаешь, я понял, что люди, работающие в организации, не виноваты», — говорил Руслан тихо. «Тут уж на выбор. Или действуешь в системе, или система пережевывает тебя и вышвыривает за борт. А у большинства семьи, которые надо кормить, и чего греха таить». Амбиции, которые надо удовлетворять. Самое страшное в такой системе – не справиться. Вот и приходится подтасовывать результат, чтобы не сесть в лужу. А с таким подходом большие цели теряются. В общем, для того, чтобы вырасти в системе, мало учиться, набираться опыта и душу вкладывать в любимое дело. Надо стать засранцем, плевать на мнение других, забыть о саморазвитии Стать властным, грубым, жадным и хитрым. Но это не по мне, такой уж я человек. Так моя система восприятия мира не совпала с системой руководства. Я стал чувствовать себя, как танцор танго среди вальсирующих и, естественно, однажды понял, что не хочу, чтобы меня отформатировала система. В тот же день я написал заявление и ушел в пустоту. Саша кивал, заслушавшись. Руслан умел рассказывать. «Поначалу работа таксистом показалась мне выходом», – продолжил он. «Но, как ты сам понимаешь, это не то время, о котором хотелось бы вспоминать. Как назло, я постоянно попадал в аварии и приходилось платить за ремонт машины. Хорошо, если только своей. Часто не хватало денег на бензин, чтобы уехать домой, и приходилось работать через силу. И вот сижу я в машине, голодный и уставший. Больше всего на свете хочу послать все к черту, а вокруг бурлит ночная жизнь. Сплошные клубы, алкоголь, тусовки. А я понятия не имею, сколько денег заработаю сегодня и хватит ли их хотя бы на еду, не говоря уже о квартплате. И когда у меня выходной, самому богу неизвестно. Конечно, меня это жутко бесило. Хотелось большей стабильности, чтобы строить планы, Но какие планы, когда будто стоишь на доске для серфинга вокруг акулы и нет ни единой волны? Еще чуть-чуть и упадешь, а внизу смерть. Саша снова удивился, насколько похожим оказался их опыт работы в такси. Руслан прошелся по кабинету, словно собираясь с мыслями, и продолжил свой рассказ. «Я долго искал настоящую работу». Ты будешь смеяться, но единственное нормальное предложение, которое я получил, это была должность инженера в ЖЭУ. Правда, мне тогда было недосмеха. Ну что это за работа такая? Кому понравится? Я подождал немного, а потом еще немного. В общем, предложение пришлось принять. В первый трудовой день на новом месте мне хотелось плакать. Я сразу понял, что новые коллеги мои преследуют одну цель – дождаться окончания рабочего дня и напиться. Кроме этого, их интересует только зарплата. Несколько раз я чуть было не ушел, останавливал только то, что других вариантов не было. Оказалось, мало кому нужен сотрудник с таким образованием, да еще и после уголовного розыска. К концу первой рабочей недели я чувствовал, что схожу с ума. Мне не хотелось работать, не хотелось слушать разговоры вокруг, не хотелось жить. Каждое утро я буквально заставлял себя вставать с кровати. Тогда я понял, что он долго так не протянул, а уходить мне некуда. Безвыходную ситуацию помогла разрешить спасительная мысль. Однажды я сидел на планерке, одной из тех, что начальник любил устраивать по поводу и без повода. Главный нудил про производственные показатели, монотонно перечисляя количество отремонтированных труб. Очевидно было, что никого из слушателей эти цифры не интересуют. Сидящие у окна счастливчики рассматривали курящих во дворе девушек. Кто-то дремал, а большинство украдкой играли на телефоне, спрятавшись за спинами коллег. Я всей кожей чувствовал, что бесславно теряю время, которого у человека мало, так мало. Тогда меня и озарило. Не всегда получается делать то, что любишь, но ведь любить то, что делаешь, можно всегда? Это же не так трудно. Загореться, найти способ влиться в дело, продать самому себе идею. «То есть ты хочешь сказать, что можно захотеть делать что-то? Даже то, о чем раньше и не подозревал?» – удивился Саша. «Смотри», – улыбнулся явно довольный вопросом Руслан, – «если мне вздумается пробежать марафон, я не смогу этого сделать, пока не полюблю бег. Мне просто придется прочитать кучу книг по легкой атлетике, пообщаться со спортсменами и в итоге найти в беге что-то, что понравится именно мне». И только тогда, когда я почувствую, что готов, наверняка пробегу нужную дистанцию. «Круто!» – протянул Саша. «И что, получилось?» «Получилось, конечно», – кивнул Руслан. «Больше того, я обвел глазами зал, в котором вместе со мной томились под гнетом планерки коллеги, и подумал, если сумею найти подход к этим, чужим для меня, людям, то в дальнейшем смогу работать с кем угодно. С любыми людьми, понимаешь?» Саша словно сам только что сбежал с нудной планерки, где оратор невнятно бубнил про ненужные и неважные вещи, а слушатели старались зевать, не открывая рта. Сколько раз он побывал на подобных мероприятиях? Стоит вспомнить обучение стажеров на его прошлых работах, например. Руслан усмехнулся и кивнул. Он видел, что его понимают. «В общем, не буду долго грузить, скажу сразу». Сегодня в нашей команде происходит то же самое. Человек сам придумывает, почему хочет этим заниматься. Сам находит для себя причину идти дальше, иначе его не заставить развиваться. У меня довольно быстро получилось продать себе идею, работа перестала сильно тяготить, и я задумался о развитии. Сейчас я занимаюсь должностью главного инженера. Хорошо, можно стать начальником ЖЭКа. И что дальше? Это же не предел мечтаний. Тогда я и понял, что надо работать после работы. Стал проглатывать книги одну за другой. Теперь мне не было скучно ни в транспорте, ни на никому не нужных летучках, ни когда маляры красили стены. Я читал книги с телефона. Теперь каждая свободная минута моя была посвящена новым знаниям. Я стал выкраивать время и деньги, чтобы ездить на мероприятия в Москву. Так начался мой путь саморазвития. «Я словно поселился в параллельном мире и стал чаще задумываться, что же дальше?» Саша слушал, затаив дыхание. Теперь он понимал, о чем именно говорилось в привлекшем его внимание объявлении о работе. «Вот это и означало, до да неприличие много учиться!» «Знаешь, какое свое решение до сих пор считаю самым верным?» – спросил Руслан и ответил, не дожидаясь кивка. «Получить второе высшее образование!» Я поступил в УГАТУ на вечернее отделение по специальности финансы и кредит. И понеслось. Каждый день после работы лекции с полседьмого до десяти вечера. Рефераты и курсовые по ночам. Зато интересно. Там же в Уфимском государственном я познакомился с новыми людьми, совсем не похожими на моих коллег из ЖЭКа. Вскоре товарищ с параллельного курса пригласил работать в банк ВТБ-24, службу безопасности. Конечно же, согласился, я не раздумывая, и с разбегу окунулся в излюбленную свою романтику. Поиск, погоня, раскрытие. Ловить мошенников в банковской сфере мне нравилось не меньше, чем уголовных преступников. Шесть лет я проработал в банке, но и там шла вечная война за статус и деньги, и там никуда не деться было от вертикальной иерархии. Больше всего возмущало, что к людям относились как к стаду, за которым иногда надо было ухаживать, но не стоит баловать. Об уважении, разумеется, речи вообще не шло. Сотрудникам говорили прямо. Не нравится работа? Уходи. Вот стопка резюме, и 10 человек придут на твою вакансию. Компании плевать, кто будет сидеть на твоем месте. Коллеги воспринимали это как должное, но я так не мог. Мне хотелось что-то поменять в своей жизни и жизни других людей. Тогда я решил действовать. Создавая Malik Space, я продолжил использовать правило работа после работы. Просто понял, что развитие, без которого бессмысленно существование человека, в банке не будет. Расширение знаний для работников службы безопасности не предполагается. Первое мероприятие моя команда организовала в 2010 году. Тогда я просто подумал, что если человек, у которого мне хочется учиться в наш город не приезжает, значит, нужно привести его самому. Таким образом и было положено начало. Руслан замолчал, налил стакан воды из кулера и залпом выпил его. Саша уважительно помолчал. Перед ним сидел человек, осиливший нелегкий путь и продолжающий идти дальше. Представить невозможно, что Руслан в одиночку преодолел столько сложностей. Саше стало совсем стыдно за свои сопли по поводу никак не дающихся продаж. Ему захотелось взять и прямо сейчас, несмотря на то, что уже поздний вечер, пойти и продолжить делать звонки. Он посмотрел на часы. Ого! Стрелки замерли на начале десятого. В офисе давным-давно никого не было, и только они с Русланом сидели и тихо разговаривали за стеклянной дверью директорского кабинета. — Саш, ты мне нравишься, — сказал Руслан. — Я вижу в тебе горы нераскрытого потенциала а мое читье редко меня подводит. Так что у меня есть к тебе предложение. Давай ты останешься с нами и продолжишь работу в команде. Я могу стать для тебя наставником ровно на год. Через год ты сам не узнаешь себя. Поверь, если бы мне, когда я начинал, предложили не учиться на своих ошибках и не набивать шишки собственным лбом, а предложили бы руководство опытного наставника, я бы вцепился в него руками и зубами. Либо же Он помолчал. «Ты можешь уйти прямо сейчас и самостоятельно искать свой путь». Сашу так воодушевил рассказ Руслана, что он даже испугался немного такого варианта. «Руслан, я готов. Правда готов. Я хочу. Прямо сейчас могу начать». Руслан снова улыбнулся. Его порадовал такой энтузиазм. «Ты погоди. Не торопись. Взвесь все. За и против. Думаешь, все так легко?» «Тебе предстоит год напряженного труда. Я буду давать тебе задания непростые, сразу предупреждаю. А ты должен будешь их выполнять». Беспрекословно, без расспросов и возражений. «А продажи у меня будут получаться?» Уточнил Саша на всякий случай. Руслан рассмеялся, а потом ответил совершенно серьезно. «У тебя будет получаться все, совсем все, понимаешь?» Когда Саша вышел из здания, на улице уже стемнело. Привычные улицы осветились таинственным светом фонарей, на асфальт упали цветные отблески, неоновые рекламы. Саша шел среди скользящих мимо него силуэтов прохожих и сам удивлялся легкости своего шага. Словно огромный груз он сбросил с плеч сегодня благодаря разговору с Русланом. «У тебя будет получаться все!» Крутилось в его голове на разные лады. «Все, это много или мало?» «Все, это сколько захочешь!» Ночью Саше приснился этот вечер, но полнился он в его грезах непривычным шумом автострады, а тихим шорохом и звоном капели. Саша долго петлял по погруженным в тень улицам, пока не заметил, что они становятся все уже, и вот уже можно протянуть руки и дотронуться до стен стоящих друг напротив друга домов. Саша так и сделал. И вздрогнул, ощутив ладонями холодные влажные камни. Он поднял голову и совсем не удивился, разглядев нависающий над ним потолок, испещренный набухающими каплями. Тем невероятным, но неоспоримым знанием, которое случается с нами только во сне, Саша знал, что позади него нет ничего. Знание это рождало смешанные чувства, С одной стороны, страшно понимать, что возврата нет. С другой, проще идти вперед, когда нет выбора. Вот он и шел, шаг за шагом, продираясь сквозь ставший вдруг неприятно густым воздухом. Вскоре ему пришлось пригнуть голову, таким низким стал потолок, а потом и вовсе лечь на живот и протискиваться через тесный каменный коридор. Он уже не мог дышать. Он ободрал колени и локти и готов был смириться, «Закрыть глаза, остаться здесь, и пусть будет, что будет, когда стены раступились». Свежий воздух хлынул в легкие, и Саша дышал им, с трудом поднимаясь на ноги и оглядываясь. Перед ним простиралась пещера, под ногами застывшее подо льдом озеро. Удивившись, что ему совсем не холодно, Саша пошел по льду, то и дело оскальзываясь и выделывая телом немыслимые кульбиты в попытках сохранить равновесие. Упав несколько раз, он добрел до возвышающейся посреди озера черной скалы и с облегчением вцепился в холодный камень, давая отдых гудящим от напряжения мышцам ног. Он стоял так и смотрел, как капает на лед кровь из разбитой коленки, когда с вершины скалы к нему спустился чёрт, совершенно хрестоматийный, с рогами и трезубцем. Именно такого Саша видел в детстве на иллюстрации к вечерам на хуторе близ Диканьки, Гоголя. Тогда Саша немного побаивался этого чёрта. «На год!» – проревел чёрт басом. «Теперь ты мой на целый год!» Саша заглянул на рачито карикатурное лицо со свинячим пятачком и маленькими красными глазками и захохотал. От смеха он и проснулся. Прошел на кухню, шлепая босыми пятками, не переставая похохатывать, напился ледяной воды из кружки, которую мама оставила для него в холодильнике, и вернулся в кровать. «Надо же! Какие причудливые формы принимает порой наша лень и нежелание развиваться!» Думал Саша, засыпая. «Через два часа пятнадцать минут его разбудит звон будильника, и он пойдет навстречу новому. И никаких чертей!»